Глава пятая «О, Господи!» — испугался Виктор. «Мы же его специально заперли!» Собака подбежала ко мне. «Виола, не шевелитесь!» — тихо произнесла Анна. «Не делайте резких движений. Марис вас просто обнюхает. Он очень умный пес, но не доверяет чужим». «Никогда не примет угощения из ваших рук! Не бойтесь!» Марис начал тыкаться носом в мою сумку, которая висела на спинке стула. Я улыбнулась. Редикюль закрыт на молнию. «Если хочешь посмотреть, что внутри, сейчас покажу!» Питбуль сел и гавкнул. Я взяла кожаную торбочку, открыла ее... Вынула пакетик с надписью «Мясные палочки» и обратилась к Анне Сергеевне. «Разрешите угостить собаку для налаживания наших дипломатических отношений?» «Вы прямо ему угодили!» — засмеялся Петр. «Морис при виде этого лакомства превращается в щенка!» Я вынула из пакета угощение. «Держи, милый!» Палочка исчезла в огромной пасте за долю секунды. «Хорошо, но мало», — подчеркнула Анна. «Ему можно штук восемь дать». Я начала скармливать Питу лакомство. Тот издавал звуки, похожие на ласковое ворчание. «Запел», — обрадовался Виктор. «Виола, вы теперь наша писательница. Пит признал вас». «Только не надо называть женщину, которая выпускает чтиво для тупиц, писателем!» – процедил Константин. Марис приподнял верхнюю губу, издал рр потом положил голову мне на колени. Я стала гладить его по макушке. «У Риточки есть радостная новость для вас!» – зачирикала хозяйка. «Говори, дружочек!» Сегодня вечером, в честь вашего приезда, Виола, и для привлечения народа, мы открываем культурный фестиваль, зачастила жена Виктора, не договорила, вскочила и убежала. Что с ней? удивился Петр Миронович. Не знаю, ответил Витя. Вот уже пару дней, как ее тошнит от всего. Вчера велела мне рубашку переодеть. Когда я поинтересовался, почему, услышал в ответ, От красного цвета меня наизнанку выворачивает. «Девочка беременна!» — обрадовалась Анна Сергеевна. «Ура! Поздравляю!» Виктор молча уставился на мать. Петр Миронович прищурился. «А я сообразила. Младенец, которого Маргарита скоро подарит супругу, никого не радует». Мама, ты в этом уверена? Осторожно спросил мэр. Анна Сергеевна кивнула. Конечно! Ритуля здорова! Просто она в положении. Девочка бледная, постоянно от еды отворачивается, ее мутит, ноги у нее отекают, лицо тоже. Все признаки на лицо. Витя встал и медленно вышел. Очень вкусный пирог, сказал мэр. Потрясающий, подхватила я. Объясните, что я буду делать завтра? Сегодня ведь день отдыха? Да-да, закивал Петр. Вы участвуете в игре в четверг. Старт утром в одиннадцать. Что интересного можно увидеть в кустове? задала я новый вопрос. У нас великолепный музей, начала хозяйка дома. «Ничего хорошего тут нет!» – перебил ее муж. «Полное убожество вокруг!» Завтрак продолжался еще примерно полчаса, потом все разбрелись. Несмотря на позднюю осень, сегодня выдался солнечный день. Просто бабье лето. Я пошла погулять по участку, забрела в лес, неожиданно увидела там беседку и решила отдохнуть. Строение оказалось застекленным, но дверь неплотно прилегала. Поэтому, когда я поднялась по лестнице ко входу, поняла, внутри сейчас находятся Виктор и Рита. «М -м -м -м -м, с чувством произнес муж. Честное слово, честное слово, честное слово, забормотала Рита. Это неправда. Я же не могу забеременеть. Пара определенно удалилась в укромное место, чтобы поговорить без свидетелей. А подслушивание чужих бесед не является моим хобби. Я сделала шаг назад и чуть не закричала от резкой боли. Сначала мне показалось, что в большой палец правой ноги воткнули раскалённый гвоздь. Но через секунду стало понятно, что произошло. Пару лет назад мы со Степаном отправились на юбилей нашей приятельницы. Я надела длинное платье и туфли на каблуках. И все было хорошо до момента моего похода в туалет, где недавно вымыли пол. Я поскользнулась на мокрой плитке, подвернула ногу и, как потом оказалось, повредила плюс нефаланговый сустав большого пальца ступни. Поверьте, это очень больно просто очень. Около года я могла носить только обувь с широкой колодкой. Потом я решила, что вылечилась. Несколько месяцев радовалась лаковым лодочкам и, торопясь по делам, опять подвернула ногу. Когда незадачливая больная Тараканова вновь возникла в кабинете доктора, тот встретил ее как родную и посоветовал. «Передвигайтесь, не торопясь!» Носите устойчивые ботинки. Помните, подобная травма может стать привычной. Как говорится, где тонко, там и рвется. К сожалению, доктор оказался прав. Повредив в очередной раз свою многострадальную лапку, я вспоминаю другую пословицу. «Больной зуб длиннее других, а палец на моей ступне – оказался просто километровым. Вот и секунду назад я опять ухитрилась повредить бедный сустав. «Больно сейчас очень! Хочу уйти и не могу!» Волей-неволей пришлось слушать чужую беседу. «Да ну!» — с издевкой осведомился супруг. «Я бесплоден, но ты-то вполне способна произвести на свет ребенка». «Витенька, как мне стать матерью, если у тебя нет возможности зачать малыша?» — всхлипнула Маргарита. «Издеваешься?» — зловещим тоном осведомился Виктор. «Конечно нет!» — ответила жена. Раздался звук, словно на пол упал кусок сырого мяса. «Ой, больно же!» — заплакала Рита. «А мне каково?» — процедил Виктор. «Шлюха! Витенька, заткнись! Никогда, никогда, никогда я не смотрела на другого мужчину!» Зажмурилась и в постель кому-то залезла, рассмеялся супруг. «Милый, не смей меня так называть! Дорогой, заткни пасть!» «Почему ты так со мной разговариваешь?» — возмутилась жена. «Она еще спрашивает! Убирайся вон!» «С ума сошел?» «Это ты со всех катушек съехала!» «Витенька!» «Если ты не заткнешься, я отрежу твой поганый язык!» «Ой!» «Даю тебе полчаса, берешь паспорт и сваливаешь по-быстрому!» «Голая пришла в наш дом, голой и уйдешь, но...» Раздался стук. «Ой-ой-ой!» — запричитала Рита. «Сказано, сиди молча», — продолжил Виктор. «Кредитки оставляешь, наличку не берешь». «Но как же...» — зашептала Рита. «Если ты считаешь, что я тебе изменила...»